Том 2. Глава 1. Новый договор. Луицы очнулся в комнате, предоставленной ему господином Буре. Рядом с постелью горела лампа, у изголовья сидел слуга. Прошло довольно много времени, прежде чем барону удалось собрать воедино осколки воспоминаний. Понемногу несчастье и его причины восстановились в памяти или, вернее, представились ему как кошмарный сон, в реальность которого он отказывался верить. Луицы приподнялся на своем ложе, чтобы осмотреться, и почувствовал страшную слабость. Заметив повязки на руках, он понял, что ему пускали кровь, и, смутно припомнив, какой высоты было окно, в которое он умудрился вывалиться, удивился, как вообще остался жив. Затем ему в голову пришло подозрение, что он, наверное, сломал себе что-нибудь. Пошевелив поочередно всеми конечностями, барон прислушался к ощущениям в суставах и сочленениях и с облегчением обнаружил, что все цело. После самообследования Луицы вернулся к размышлениям об ужасной сцене, свидетелем которой он стал, и страшную развязку, которой хотел предотвратить. Прикованный к постели слабостью и болью, он начал искать глазами какой-нибудь предмет, за который мог бы зацепиться или кого-нибудь, к кому мог бы обратиться с просьбой. Тогда он и обнаружил находившегося в комнате слугу. Этот шалопай крайне легкомысленно относился к, несомненно, данному ему поручению наблюдать за малейшими движениями больного, ибо целиком погрузился в чтение какой-то газеты, и при этом беспрестанно покусывал ногти, отличавшиеся необычайной красотой. Некоторое время Луица изучала его, но так и не припомнил такого среди прислуги господина Буре. Наглый и беззаботный вид бездельника определенно не понравился барону. Впрочем, больные, словно женщины, терпеть не могут, чтобы окружающие занимались чем-нибудь, кроме них. Раздражение Луицы перешло чуть ли не в гнев когда этот лакей, подленько ухмылявшийся и тихонько насвистывавший какой-то мерзкий мотивчик, вдруг принялся похохатывать. «Ну и умора, вот это да!» «Похоже, вам попалась весьма забавная статейка», с яростью прорычал Арман. Лакей покосился на Луицы. «Судите сами, господин барон. Вчера состоялся поединок. Дуэль между господином Делуа, торговцем шерстью, И господином Шарлем, его молодым приказчиком. Последний, получив пулю в грудь, скончался сегодня утром. Всякие домысла о причине ссоры отпали сами собой после внезапного отъезда госпожи Дилуа: Великий Боже, Луица аж подбросила. Шарль убит. Лакей продолжал, как ни в чем не бывало. Полагают, что предположение жена одного известного в нашем городе нотариуса о том что госпожа Делуа не чуралась интимных отношений с юным Шарлем, недалеки от истины. «Что? Так и написано?» – ошеломленно переспросил Луицы. «О, это еще не все», – рассмеялся Лакей. «Слушайте дальше. 10 часов вечера. Нам стало известно о происшествии еще более трагическом. Только что маркиза Дюваль покончила с собой, выбросившись с верхнего этажа своего дома». В этом самоубийстве есть странное обстоятельство, которое необъяснимыми узами связывает его с событиями вокруг госпожи Делуа, а именно записка, найденная в сжатом кулаке Маркизы. Вот несколько строчек из нее. «Этот А-подлец. Он не сдержал данного тебе слова и все разболтал. Он погубил меня и тебя. Тебя, бедная-бедная моя Люси, какое горе!» И подпись «Софи Делуа. Все задаются вопросом, кто же сей подлец, обозначенный инициалом «а». То ли это имя данное при крещении, то ли фамилия. Удивляет также обращение на «ты» между женщинами, принадлежавшими к различным слоям общества, ибо они не знали друг друга и даже в детстве не могли быть близкими подругами по пансиону, так как маркиза до замужества не покидала дома матери, бывшей графини Кримансе, а госпожа Делуа воспитывалась из милости бедной пожилой женщиной, принявшей ее в дом чуть ли не в младенческом возрасте. Ужасы и оцепенение не отпускали Луицы несколько минут. Софи Делуа, Люси, Генриетта, госпожа Буре, все эти женщины, словно привидения в белых одеяниях, витали вокруг него. «Я убил одну и позволил убить другую», — думал он. Как будто чей-то неземной голос подсказал ему эту фразу, и он повторял и повторял ее про себя. Барон растерянно оглядывался вокруг, не в силах двинуться с места. Не было на свете человека, с кем он мог бы поделиться тем, что только что узнал. И в полном отчаянии Арман протянул к небу молитвенно сложенные руки. «О, Боже мой, Боже, что же делать?» Едва он произнес эти несколько слов, Как лакей вдруг прибольно шлепнул его по пальцам. Это что еще такое? возмутился слуга. Вы перебегаете к врагу при первой же опасности? Это недостойно ни француза, ни дворянина. А, сатана, так это ты. Да, я, кто тебя звал, холоп. Как кто? Ты ведь хотел знать историю госпожи Дилуа и маркизы. Ты отказался рассказывать мне о них. Вовсе нет. Я только отложил свою повесть на неделю, которая уже прошла. Значит, я валяюсь здесь уже двое суток. А что с Генриеттой? Не торопись, хозяин, ты все узнаешь, но в свое время. Неужели Феликс убил бедняжку? Если бы он ее убил, то поступил бы разумно. Оба избавились бы от мучений. Особенно Генриетта, в глубине души она уже устала от роли, которую продолжала играть из самолюбия. Как ты можешь такое говорить? Она дышала любовью, которая никому и не снилась. Э, нет, хозяин. Она уже не любила Леона и, по правде говоря, не любила его никогда. Ты нечистый, готов облить грязью все, что угодно. Вовсе нет, и объясню, почему. Генриетта обожала не Леона, а любовь, которую к нему испытывала. Этот юноша встретился ей как раз вовремя когда ее душа готова была распахнуться. Вот он и стал воплощением ее прекрасных грез. Он оказался рядом тогда, когда ее сердце пылало желанием сплестись с кем угодно, лишь бы найти опору. Но ли он вряд ли был достоин той страсти, которую породил. Я очень сомневаюсь, что он понял бы ее, если бы только оказался способен осознать всю силу этой любви. Леон давно забыл и думать о Генриетте, считая ее умершей. Он женился, обзавелся парочкой отпрысков, которых назвал Нини -ни» и Лоло. Потихоньку лысеет и быстро наращивает брюшко. Он не прочь пропустить пару стопочек и вздремнуть после обеда. Совсем недавно он полностью обанкротился и потерял все свое состояние. Если бы Генриетте позволили ввериться Леону, Она настрадалась бы куда больше, чем в могиле, ибо в могиле умерли бы только ее надежды на неземное счастье, а в жизни ей пришлось бы пережить утрату всех самых святых чаяний и веры в любовь. В голосе сатаны послышалась горечь, и Луицы пристально всмотрелся в него, словно захотел проникнуть в самые сокровенные мысли демона. «Ты считаешь несчастьем потерять веру и надежду?» то было бы бедой для Генриетты. Вот и все, что я имел в виду. Терпеть не могу общие теории, из которых выводят абсолютные принципы. Они так же хороши, как униформа. Это все равно, что ты судил бы о маркизе Дюваль по поведению госпожи Буре. Ведь обе они отдались мужчине после пары часиков общения. О, кстати, так правда, что Люси умерла? И газета не врет? Нет, все верно. И это я убил ее. Ты спустил курок заряженного ружья. Она была в незавидном положении. О, в весьма и весьма незавидном! Ухмыльнулся Сатана. Я кое-что расскажу тебе и тогда суди сам. О, только не сейчас, простонал Луици, Только не этим вечером. Как-нибудь потом. Нет, барон, ты меня выслушаешь. Ведь я предупреждал. Раз уж ты требовал откровенности то будь милостив, терпи до конца. Знаю, но неужели нельзя увильнуть от этой обязанности? Ну, если ты дашь мне несколько монеток из того кошелька по месяцу моей жизни... О, нет! Из-за такой мелочи я не стану лишать тебя удовольствия послушать рассказ о причиненном тобою же зле. Ты же видишь, нечисть, у меня нет сил слушать. Я дам тебе их сколько захочешь. Я накроюсь подушкой. Я заткну уши. Это для меня не преграда. Умолкни, сатана, умоляю. Я готов слушать твои душещипательные истории, но только не сейчас. А что толку говорить, когда раны зарубцуются и сердце оправится от удара? Рассказ имеет смысл, пока один страдает, а другой лечит. Я что, раб тебе и должен повиноваться беспрекословно?» Разве ты не знаешь, что тот, кто нанимает убийцу, сам оказывается в его власти? Ты купил услуги дьявола, а потому принадлежишь ему». Произнеся эти слова, сатана, облик несколько затерялся в полумраке комнаты, вдруг приобрел черты властителя ада и улыбнулся той прекрасной и пугающей улыбкой, что вызывает сожаление у самого Господа Бога, напоминая о прошлом величии милого и нежно любимого ангела, которого он был вынужден наказать и который оставил в его божественной душе незаживающую рану от невозможности когда-нибудь даровать ему прощение. Жалкий и дрожащий Луицы не вынес этой улыбки. Она ввинчивалась ему в сердце, словно зазубренный шуруп, разрывающий плоть при «Смелуйся!» – всхлипнул он. «Я выслушаю тебя, когда захочешь». «Хорошо». Но учти момент, я выберу сам. А что ты мне за это дашь? Месяц моей жизни. Дьявол расхохотался. Ты верно уверен, что в твоей машне полно монет, раз так гордо кидаешься ими? Боже, боже мой! Возопил Луидс шаря под подушкой в поисках своей жизненной кассы. Найденный кошелек показался ему почти пустым. Что? Я так близок к смерти? «Э, насчет будущего мы не договаривались, а потому мне нечего тебе ответить. Вот о прошлом... О прошлом я расскажу с удовольствием». И совершенно непринужденным тоном он начал. «Госпожа Дюваль, которую ты угробил? Ну, хватит довольно!» — простонал Луицы. Ужасный вихрь закружился в голове Луицы, жар стучал в виски, бледные изможденные призраки толпились вокруг него. Рассудок покидал барона, но страх перед безумием пока еще был сильнее страха перед смертью, и он выдохнул. «Ладно, бери, только оставь меня в покое». Дьявол схватил кошелек и открыл его. Луицы, увидев поспешность сатаны, хотел было вырвать обратно драгоценные монеты, но не смог и пошевелиться. Он видел, как пальцы сатаны скользнули внутрь и вытянули одну монетку. В ту же секунду ледяной холод объел сердце Армана. Жизнь его остановилась, и больше он ничего не чувствовал. Пробило три часа.